«Лама», — проводник каравана, платком завязывает себе рот и нос. «Почему? Ведь день не холодный», — он поясняет. «Теперь уже необходимы некоторые предосторожности. Мы приближаемся к заповедным областям Шамбалы. Скоро мы встретим Сур, ядовитый газ, которым охраняется граница Шамбалы. Наш тибетец, Кончок, скачет к нам и говорит шепотом. «Недалеко отсюда?» Когда Далай-лама следовал из Тибета в Монголию, все люди и все животные каравана начали дрожать. Но Далай-лама объяснил, что пугаться не следует, потому что караван коснулся заповедной границы Шамбалы, и воздушные колебания необычны для каравана. Из Кумбума, с родины дзон капа к нам приехал нирва-монастыря со своим украшенным шатром и многоцветной свитой. Он привез нам подарок и Передаёт знак Шамбалы. Рассказывает, как некоторые китайцы спросили недавно, Ташиламу выдать им паспорта в Шамбалу. Только Ташилама может делать это. Только что Ташилама опубликовал в Китае новую молитву о Шамбале. Теперь все может быть достигнуто только через Шамбалу. Опять обнаженные скалы и бесконечная пустыня. Ни путников, ни животных. Оглядываем друг друга в изумлении. Неожиданно мы все почувствовали аромат, как запах лучших курений Индии. Откуда он идет? Ведь мы окружены голыми скалами, но лама улыбается. Чувствуете вы ароматы Шамбалы? Солнечное безоблачное утро. Сверкает ясное голубое небо. Через наш лагерь стремительно несется огромный темный коршун. Наши монголы, и мы следим за ним. «Но вот один из бурятских ламп поднимает руку к голубому небу. Что там такое? Белый воздушный шар? Аэроплан?» И мы замечаем, на большой высоте что-то блестящее движется в направлении от севера к югу. Из палаток принесены три сильных бинокля. Мы наблюдаем объемистое сфероидальное тело, сверкающее на солнце, ясно видимое среди синего неба. Оно движется очень быстро. Затем мы замечаем, как оно меняет направление более к юго-западу и скрывается за снежной цепью Гумбольта. Весь лагерь следит за необычным явлением, и ламы шепчут «Знак Шамбалы». На сером фоне холмистой пустыни нечто белое сверкает на солнце. Что это может быть? Большая палатка? Или снег? Но в это время не бывает снега в пустыне. Это белое пятно слишком велико для палатки. И почему оно так резко отличается от всего окружающего? Приближаемся. Подходя, белая масса оказывается еще большего размера, чем казалось. Это огромная белая пирамида глауберовой соли, образованная осадками гигантского гейзера. Целое состояние для дрогиста. А ледяной соленый источник вытекает из-под белой массы, Лама опять шепчет — это знак третьей границы Шамбалы. Приближаясь к Брахмапутре, можно найти еще больше указаний легенд, связанных с Шамбалой, и еще одно обстоятельство дает этим местам еще более убедительное впечатление. Здесь, в направлении к Эвересту, жил провидец-отшельник Миларепа, слушавший перед восходом солнца голоса Дев. Ближе к области Шигадзе, на живописных берегах Брахмапутры и в направлении к священному озеру Манасаравар, еще совсем недавно существовали ашрамы Махатм-Гималаев.